Глава шестнадцатая. Анастас, можешь, кстати, и ты между делом по Лысинам пострелять. Только аккуратно, чтобы солдат пленных не задеть. Мне просто интересно, как боевики на это отреагируют. Сейчас там, кажется, никого нет, кто мог бы на себя командование взять. Хотя бы временно. Переговоры не с кем вести. Давай-ка мы их поторопим. Паники добавим. Понял вас, товарищ капитан. Работаю. Пять выстрелов из винтовки прозвучали один за другим с коротким интервалом, потребным на передергивание скользящего заводтвора и быстрое прицеливание. Пещеру надолго заполнил мощный громоподобный звук. Даже мелкие камни сверху посыпались. Причем падали они как раз в той стороне большой вытянутой пещеры, где располагался выход из коридора, в котором засели спецназовцы военной разведки. «Твоя винтовка нам овал не обеспечит?» – спросил Крамарев, включая микрофон. «Не берусь утверждать. Ну, это не винтовка, а эхо может сделать. Звуковая волна бывает похожа океанского девятого вала, страшнее по последствиям». «Да, во время войны во Вьетнаме американцы над Ханоем летали. И прямо над городом, на сравнительно малой высоте, на сверхзвук переходили, чтобы волну создать», – сказал командир разведывательной роты. Во всех зданиях под ними стекла вылетали. Мне рассказывали наши офицеры, которые там воевали, что даже в автобусах вместо стекол фанерные листы ставились. Все из-за звуковой волны. Только перед водителем ни стекла не было, ни фанеры, чтобы обзор обеспечить. Так что ты, Анастас, аккуратнее со звуком. «А что я могу сделать?» – спросил снайпер, вставляя в винтовку новый магазин, который только что набил патронами, извлеченными из-под сумка своей разгрузки. «Стреляй, по крайней мере, не так часто. Дай звуку затихнуть, потом снова работай». «Понял. Я постараюсь, товарищ капитан. Буду выборочно стрелять по самым крутым лысинам». Первые пять только вздрагивали и больше не шевелились. Пули через голову в тело проникали. После такого гостинца шевелиться ни у кого никакого желания не возникает. После такой пули даже выпить никто не попросит и закусить, сказал солдат из задних рядов взвода. Мусульмане не пьют, заметил Логинов. Еще как пьют, возразил Крамарев. Я сам видел. До потери мобильника. Это что, самая крайняя градация степени опьянения? спросил тот же самый солдат. «Веление времени», — ответил заместитель командира взвода. «Самые современные веяния». «Эх, жалко глушитель мы тебе добыть не успели», — посетовал Есипов, глянув на Анастаса. «А чем в этой ситуации глушитель мог бы помочь?» — осведомился снайпер. «С ним в тишине ты мог бы незаметно многих бандитов перебить. Да из потолка ничего не валилось бы». «Насчет потолка не знаю. Может быть». Только вот тишины не было бы все равно. На такой винтовке глушитель только тактическую роль играет. Нам в школе снайперов говорили, что здесь начальная скорость пули более 900 метров в секунду. Ни один глушитель такой звук не погасит. Он будет такой же, как от одиночного выстрела из автомата без глушителя. Тебе лучше знать. А для чего тогда вообще глушитель нужен? «Для выстрелов с дальней дистанции, чтобы противник не понял, откуда по нему ведется огонь. И, естественно, не для работы в пещере. «Ну, у тебя и в пещере очень даже хорошо получается. Что там у бандитов? Посмотри и еще один магазин отстреляй. Неторопливо». «Понял, работаю», – Логинов прильнул к прицелу. «Товарищ капитан, они перегруппировываются. Вперед выставляют рабов и за ними прячутся. Снайпер замолчал и сделал еще два выстрела. «Отменно! Еще на пару бандитов меньше!» «В солдат ты не попал, они все на месте. Но пока больше не стреляй. Опасная ситуация», — проговорил капитан, слушая, как с потолка осыпаются мелкие камни. Да и пыль вокруг сразу же поднялась. Анастас больше не стрелял, ждал разрешения. Но звуки активной пальбы и лязгания застворов до его слуха донесли наушники. Бойцы спецназа в коридоре очень неплохо встретили бандитов, желающих отступить, и снова развернули их. Боевики ринулись в обратном направлении, ответив только несколькими торопливыми неприцельными очередями. Но на другом конце коридора их ждал новый обстрел. К спецназовцам военной разведки, догоняющим бандитов, и пограничникам, которые тоже начали простреливать прямой участок коридора, теперь присоединились бойцы второго взвода. Их автоматы уже были переключены на градацию полностью автоматического огня, в отличие от начала обстрела, когда они стреляли отсеченными короткими очередями по два патрона. Плотность, с которой шла бандитская колонна, позволяла давать по ним длинные очереди. Сами бандиты при этом даже не видели, откуда по ним стреляют. Они пытались отвечать на огонь, но направляли стволы не туда. Резкое понижение уровня пола в коридоре позволяло им только потолок над головами преследователей расстреливать. От пыли и каменных крошек, которые сыпались им на головы, тоже возникали неприятные моменты но все же не настолько, как от попадания пули. Бойцов второго взвода и командира роты они просто не различались за двумя рядами сталактитов и сталагмитов и облаком пыли, поднятой выстрелами из сумрака. А вот тепловизионные прицелы спецназовцев позволяли им смотреть и через пыль, как через туман. Сам капитан Есипов почти не стрелял, хотя автомат лежал у него под рукой. Он больше смотрел в бинокль, наблюдал за теми бандитами, которые залегли перед коридором вместе с солдатами-рабами. «Анастас, тебе лучше видно. Что бритоголовые там делают? Полюбопытствуй. Когда мне плохо видно, я обычно ожидаю от них какой-нибудь подлости». Старший сержант Логинов и не прекращал наблюдение, поэтому ответил сразу. «Мне кажется, они наезжают на пленников». Требуют, чтобы те показали им, где наш коридор находится. Неужели сдадут? Сам себя спросил капитан. Но с них спроса мало. Они под какой-то наркотой. Точно так, товарищ капитан. Один показывает, но очень неуверенно. Чуть в сторону от нас. Другой рукой тычет совсем в другом направлении. Я не думаю, что эти ребята сейчас действуют осознанно. Однако бандиты собираются нас искать. Это совершенно очевидно. А кто пленников спрашивает? Они похожи на людей авторитетных? Я же в прицел лица толком разобрать не могу. Но судя по жестикуляции, мужики решительные. Скорее авторитарные, чем авторитетные. Сколько таких? Двое допрашивают, остальные неподалеку сидят. За спины солдат прячутся. Ты сможешь сейчас эту парочку уложить? Как снайпер. Сделаешь? Анастас не ответил, быстро прицелился и нажал на спусковой крючок. А вот следующего выстрела, которого все ждали, никто не услышал. Есипов поднял бинокль. — Что во второго не стреляешь? — Ага, понятно. — Так точно, товарищ капитан, он спрятался за пленных. Боюсь кого-то из них задеть. Пуля-то у меня очень серьезная. — Правильно, но ты эту лысину карауль. Как только высунется, выстрел снайпера не дал командиру роты закончить фразу. Капитан несколько раз виртуозно выругался, снял шлем, потёр себе уши и заявил. — Предупреждать надо, Анастас. Я же микрофон выключить не успел. Голова чуть не треснула, словно от пули, которая в шлем угодила. — Боялся момент упустить, товарищ капитан, торопился, — объяснил свое поведение старший сержант. «Да, приятного мало», – прохрипел заместитель командира взвода, который тоже не успел выключить микрофон. Анастас оглянулся. В темноте ему не видно было реакции бойцов взвода, но, судя по звукам, которые они издавали, многие свои микрофоны выключить не успели. Если спецназовцы и сделали это, то с опозданием. Старший сержант пока больше не стрелял. Он только снова прижался к прикладу, чтобы видеть бандитов в прицел. «Товарищ капитан, один из пленников теперь показывает прямо в нашу сторону», – доложил он. «Другой с ним спорит. А этот совсем дурной. Шатает его даже. Он полностью в дурмане. Но рукой тычет точно». «Что делать будем?» – спросил самого себя командир жоты. «Не отстреливать же пленников. Они и сами не понимают, что делают». «А что другие, Анастас? Мне в бинокль видно плохо». «Другие глупо улыбаются, мне кажется». Хотя точно сказать не могу. Может, они и плачут, но плечами пожимают. На убитого толстопузого показывают. Дескать, он все знает. Его спросите. Товарищ капитан, мне кажется, там один тип появился, который взял командование на себя. Он из коридора вышел. Похоже, из простых бандитов. Но с норовом. Покрикивает, руками машет. Обеспечить ему вечное спокойствие. «Не надо. Может, он требует, чтобы другие сдались?» «Не похоже. Но утверждать я не буду». Из коридора снова донеслась стрельба. Она была слышна не только в наушниках. Должно быть, пограничники, автоматы которых глушители не имели, начали действовать активно. Из коридора в пещеру выскочили около двух десятков бандитов. «Обстрелять вход в коридор длинными очередями!» – приказал капитан. Взвод команду выполнил незамедлительно. Но стрелять могли только те спецназовцы, которые стояли в первых рядах, ближе к выходу. Поэтому их огонь оказался недостаточно плотным. Хотя и он, как показал прицел снайпера, нанес бандитам серьезный урон. Но с тыла, похоже, обстрел усилился. Задние бандиты стали напирать на передних. Выдавливали их в пещеру. Кто-то сумел подать команду, единственно правильную в этой ситуации. После этого боевики побежали вдоль стены пещеры, прикрываясь сталактитами и сталагмитами, которые во многих местах срослись так, что образовывали целые столбы. «Что же они сразу так действовать не начали?» – проговорил капитан Есипов. «Мы бы уже давно отступили». Никто не хотел брать на себя командование, – сделал вывод старший сержант Крамарев. За первой волной бандитов в слепую атаку, не видя даже, куда наступают, двинулась вторая. «Первое отделение! Залп из подствольников! Все сюда! Все отделение! Митя, Дербичев, организуй!» Младший сержант Дербичев без суеты толково расставил своих бойцов перед выходом в пещеру. «Второе и третье отделение приготовить подствольники!» продолжал отдавать распоряжение командир разведывательной роты. «После стрельбы все по отделениям отступаем. Будем держать выход на другом конце коридора. Подготовились? Заняли позицию. Быстрее! Огонь!» После залпа сразу из десяти подствольных гранатометов атака бандитов, как видел Анастас свой прицел, остановилась. Боевики осматривали себя, удивляясь, как смогли уцелеть». Но они тут же посмотрели по сторонам и убедились в том, что их ряды значительно поредели. Остановилась и вторая колонна бандитов, куда более многочисленная. За ней замерла и третья, выдавленная из прохода преследователями. При этом только передовые бойцы имели возможность вести огонь, хотя и не прицельный. Залп гранатометов обозначил то место, к которому они стремились. Однако растерянность не позволяла им сразу воспользоваться этой ситуацией. «Второе отделение! На позицию! Приготовились! Огонь!» «Третье отделение! На позицию!» После третьего залпа атака банды вообще заглухла. Боевики вынуждены были залечь. Обстановка сильно пугала их. Грохот пещеры пещере стоял жуткий. Эхо, как сумасшедшее носилось от свода к своду, осыпало крошки земли и камня, сбрасывало целые облака пыли. Откуда-то появились и стали совершать свой тревожный ломанный полет тучи летучих мышей. Когда бандиты залегли, капитан Есипов обернулся и увидел, что за первым отделением уже устремилось второе. Третье пока оставалось на месте, но готово было к отступлению. Командир разведывательной роты поднял глазам бинокль и посмотрел в глубину пещеры. Туда же, через прицел, глянул и снайпер, старший сержант Логинов. «Хорошо, парни отработали», — заметил Анастас. «Все три залпа оказались удачными. Наверное, треть бандитов уложили». «Не больше четверти», — сказал капитан. «Сделай и ты пару выстрелов. Потом пойдем туда, где пленники находятся». «Выключить микрофоны!» – предупредил спецназовцев старший сержант. «Стреляй!» – раздался голос заместителя командира взвода. Анастас привычно прильнул к прикладу, и тут в стену коридора ударила автоматная очередь. Бандиты, наконец-то, точно определили, откуда в них стреляли, и начали отвечать на огонь. Капитан Есипов пригнулся, но снайпер на пули не отреагировал. Он знал, что после его выстрела бандиты, ожидающие самого худшего, испуганные грохотом, который в пространстве пещеры неизбежен, про ответную пальбу забудут, постараются посильнее вжаться в пол пещеры, размазаться по нему тонким слоем. Старший сержант легко нашел прицел, лысую голову и послал в нее пулю. Сразу после этого он сделал еще два точных выстрела. Анастас готов был работать и дальше. Но передернутый за створ показал отсутствие патронов в магазине. Этот звук различил и капитан Есипов. Все, уходим, распорядился он. Но старший сержант все же еще разглянул в прицел и увидел, как из подземного перехода в пещеру не выпрыгнули, а вывалились последние, как показалось Анастасу, восемь-девять бандитов, пораженные пулями преследователей. Следом за ними там оказались сначала военные разведчики, а потом и бойцы спецназа погранвойск Сигма. Они сразу окружили плотным кольцом десятерых пленников, вставших в полный рост и не очень понимающих, что происходит, и трех бритоголовых маджахедов, оставшихся с ними. Бойцы сразу разоружили бандитов и ударами приклада в голые затылки заставили встать на колени, так на них удобнее было надевать наручники. Бой, однако, на этом не завершился. В пещере, по подсчетам капитана Есипова и старшего сержанта Логинова, находились более 80 бандитов, которые сдаваться, кажется, не желали и надеялись прорваться через единственный проход, более-менее доступный в данной ситуации, прикрываемый вторым взводом во главе с командиром разведывательной роты. Основываясь на своей боевой практике, капитан Есипов предполагал, что большинство из оставшихся в живых бандитов теперь все же согласятся сдаться. Только двадцать- двадцать пять процентов боевиков не пожелают поднять руки. Вовсе не обязательно, что за всеми этими парнями тянется длинный кровавый шлейф. Просто дагестанцы такой народ, который не желает признать себя побежденным. Этим людям легче умереть, чем признать свое поражение. Но Есипов умел убеждать и надеялся, что у него это в очередной раз получится. Капитан со старшим сержантом стремительно перебежали к началу коридора, ведущего в соседний грот. Но здесь им не требовалась повышенная скорость. Бандиты залегли на позиции в четыре раза более дальней, чем то расстояние, которое требовалось преодолеть командиру разведывательной роты и снайперу второго взвода. У них было время на то, чтобы достигнуть грота и выбрать там для себя удобную позицию. Капитан Есипов сразу посветил тактическим фонарем, уже снятым с автомата, и одобрил действия заместителя командира взвода. Старший сержант Крамарев как раз распределял бойцов по позициям. При этом он оставил около самого прохода только шестерых солдат, по два по бокам. Справа левшей, прикладывающих приклад к левому плечу и зажмуривающих при стрельбе правый глаз, слева двух правшей. Все они имели возможность вести огонь одновременно. Вместе с ними по центру прохода расположились еще два бойца. При этом старший сержант провел мысленную проекцию, идущую от входа в коридор, минуя выход из него, в глубину грота. Там он поставил на каждый край по четыре бойца. При этом каждый из них, выставленный по линии этой мысленной проекции, имел возможность чуть-чуть сместить свое плечо, видеть практически половину подземного коридора с противоположной от себя стороны и прицельно простреливать это пространство. Расстановка и здесь была такой же. Справа расположились левши, слева правши. Остальные всегда могли сменить любого по необходимости или по желанию а то и просто занять свободное место между бойцами. Первым шестерым спецназовцам заместитель командира взвода приказал зарядить подствольники и быть готовыми к их применению. Подствольный гранатомет давно уже и прочно занял свою нишу, стал оружием, эффективно поражающим противника. Ручную гранату можно бросить примерно на 30-40 метров, Боеприпас миномета летит самое малое на километр. Вот в этом промежутке и работает подствольник. Применять его бойцы научились быстро. Тем более грех было не воспользоваться этим оружием в таких специфических условиях, как подземный коридор. Пусть он был и коротким, однако любой выстрел из подствольника не только кучу осколков тот разбросает. Он еще и по ушам бандитов ударит мощно, не хуже ладони, собранной лодочкой. После такого сюрприза обычно кровь идет и из носа, и из горла. Приятного тут очень мало. Но если у бандитов и нарушится в результате гранатометного обстрела кровяное давление, то это будет только на руку спецназовцам. Бойцам пришлось ждать начала атаки. Сперва бандиты должны были сконцентрироваться перед входом в коридор в основательном количестве. Потом кто-то из них обязан был взять на себя командование и отдать остальным приказ, понимая, что этот проход – единственный шанс к спасению. Сзади ведь уже вышли в пещеру основные силы спецназа военной разведки и погранвойск. Они вели планомерный отстрел бандитов это можно было понять хотя бы потому что через короткий метров тридцать коридор явственно были слышны автоматные очереди в сам этот проход не направленные куда же стреляли бандиты понятно было что назад старший сержант логинов и капитан есипов заняли позицию в центре коридора рядом с двумя бойцами поставленными здесь заместителем командира взвода старшим сержантом крамаревым Все они были готовы к бою, замерли в ожидании бандитской атаки. Но тут капитан вдруг бросил автомат, резко направил перед собой луч фонаря, ладонью ударил старшего сержанта по шее и что-то стряхнул с нее. Логинов посмотрел на командира с нескрываемым удивлением, но тот уже светил на землю, на что-то указывая лучом. Прямо перед ними лежал на спине и шевелил лапками небольшой паук. На черном брюшке отчетливо видны были красные пятнышки в белой обводке.